Ставало тихое, безмятежное летнее утро. По прошествии десятиминутного срока акт политической смерти был исполнен. Уголовную преступницу Юлию Николаевну, дочь Бероеву, сняли с эшафота. Военная команда после отбоя удалилась с площади, где остались одни полицейские. И народ, не видя уже перед собой сдерживающего оплота, волнами отовсюду хлынул к арестантке. На многих женских глазах виднелись слезы, и трудовые, убогие гривны, да пятаки со всех сторон посыпались к ногам Бероевой. «Прими, Христа ради, прими, несчастненькая!» То и дело слышались в толпе сочувственные, сострадающие восклицания. «Кто находился ближе всех к осужденной, тот поднимал земли эту мирскую лепту и старался всунуть то в руку, то в карманы ей подобранные деньги». Сама же Беруева стояла, поддерживаемая солдатом, смутно сознавая окружающие предметы в каком-то апатическом, бессильном состоянии, весьма близком к бесчувственности. «Бог весть, может, еще и занапрасно, может, она и не виновата еще, всяко ведь бывает», – толковали в народе. «Надысь, сказывают, тоже одного безвинного наказали». Да уж теперь еще виновата ли нет, дело поконченное. «Не приведи Господь, сохрани, помилуй, заступница матушка», слышится слезно сокрушенный бабий голос. «А для чаш не пароли ее», раздается в другом конце голос мужской. «Потому благородное надо быть», откликаются ему. «Да и слава Богу, что хорошо, страсть ведь и глядись на это, потому человек ведь». «Нет, ничего, мы привыкшие к этим делам». привыкшие. «Да ты от Келева». «А здешние, обыватели, значит, самой, сконной тут и живем». «Ну, это точно что, а мы деревенские, так нам оно в диковину». «По-настоящему, по-божескому, то есть рассудить тепереча, так хорошенькой душе и глядить-то на это не след бы». «Да уж так только, прости, Господи!» «Любопытственно, Дарья Савельевна, очень уж любопытственно!» «Я до Седова самой Гороховой бежала все. Думаешь, себе хоть грошек подать ей? Со всяким ведь это может случиться!» «А из себя-то она какая хорошая, и смотреть-то жалость берет!» «Геи, ребята, пойдем глядеть, палачей повели в кабак водку купить. Это уж завсегда палачам по положению, а после шафота пойдем, робя. Да чего там глядеть-то? Обнакновенно пьют, нечто, кабы самим хватить по малости. Эка, чего, поглядим, целовальник с них и денег николи не берет. Зачем не брать? А так уж испокон веку ни один не возьмет, это верно. И как только выпьет палач, так он сейчас вслед за ним и посудину, и шкальчик об землю хрепнет, разобьет, значит, чтобы никто уже опасли из него не пил более. А Инна даже и в кабак не впустит, а возьмет да вынесет к порогу, тут и пей себе. Это точно, потому как палач по начальству присягу такую дает, что от отца матери отрицается – Коли бы их пороть, он все-таки должен беспременно, отказаться не моги, и значит, он от Бога проклятой есть человек за это. Как же проклятой, коли ему от начальства приказано так? Приказано. Силой ведь никто в палачи не тянет. Разве уж, коли сам человек добровольно пожелает того, а насильно идти начальство не заставляет? Это уж самый, что не наесть анафима, значит, хуже последней собаки, потому что даже не каждый убивца разбойник в палачи пойдет. А и достается же этим целовальникам, коли ежели который попадет в их лапы на кобылу, еще бы не достаться, потому злость. И среди таких разговоров народ расходится в разные стороны. Но замечательно нравственное отношение этого народа к палачу и преступнику. Последний для него только несчастный, за которого он молится и подает ему свои скудные гроши, тогда как о первом у него свои поверия имеются, и кроме презрительной ненависти он ничего к палачу не чувствует. Факт знаменательный и полный глубоко гуманного смысла. В этих повериях, в этом битье стакана и посудины В этом презрении к исполнителю кары, быть может, самым ярким образом выразилось отвращение народа нашего и к самой казни. Потому что много страданий, много боли и крови лежит на его прошлом. Уж и без того преступник тяжким лишением прав и предстоящую каторгу несет искупительную кару закона. «С одного вала двух шкур не дерут», — говорит народный разум.